бурун хан брончанин не обманул ни дальний ни росток не явились чтобы отбить утес улы а гарнизон лу города даже не собирался выходить из города чтобы встретить захватчиков очевидно все идет по плану и в этом году бурун выполнит обещанное алчному бронскому торговцу но из брончанина требовалось немало даже если набег закончится неудачно в чем Бурун-хан сильно сомневался, скифы крепко заинтересовались его предложением, как и два хана пхазарии Челум и Малай. В его собственных буруновских землях клич достиг самых отдаленных аулов, и уже весной все будет готово к эпическому походу на славян. Пока же, разорив бесчетное количество сел и посадов на дороге к луг-городу, Бурун отправил первые тысячи плененных славян в Утес-Улы, где собирался продать тех заморским торговцам. Все идет гладко. Размышляя о грядущих победах, хан не заметил, как в шатер вошел незнакомец. В простой коже, со знаком визар Буруна, Пхазар поправил кривой меч и замер у входа. «Стой, где стоишь», — грозно проговорил Саддакар. «Кто тебя в пол?» Незнакомец взмахнул рукой, и от бара застыл каменной статуи. Бурун усмехнулся. — А я все ждал, когда же вы изволите появиться. Незнакомец почтительно поклонился. — Мое имя Нуман, великий хан. Я здесь, чтобы проследить за выполнением нашего уговора. Наконец-то орден сестры Сумрака... Сестры Сумрака, ведьмы, создавшие свой орден. Сестры древние и коварные, вероломные и жестокие. Прислали своего наблюдателя. А то Бурун гадал, кто из его свиты, глаза и уши ордена. — Ты некромант? — напрямик спросил Бурунхан, не желая недосказанности. — Только ведьмак, — почтительно ответил Нуман. — Тогда какой от тебя прок? Будешь стоять над душой? «Любое задание, что не повелит великий хан, будет исполнено», — рыболепно молвил Нуман. «Но после выполнения твоих обязательств, великий хан...» Бурун довольно хрюкнул и указал на цельный золото-сундук. «Забирай, это последняя часть выплаты». Ведьмак хлопнул в ладоши, злато тут же испарилось. «Договор выполнен», — поклонился Нуман. «Будут ли приказания?» Позже. — А сейчас отправляйся в разведку, там мне послужишь. Нуман низко поклонился и взмахнул рукой. Саддакар вновь ожил. — Впустил! — договорил незаконченную фразу он. — Прошу извинить, великий хан, прошу не гневаться, что потревожил вас луналикий. Я зайду позже, — с нотками испуга и дрожью нарочито-наигранно проговорил ведьмак Нуман. — Хитер! мысленно усмехнулся Бурун. Пошел вон, гаркнул Саддакар, и вновь застыл на своем посту. Нуман ушел.